То, чего лучше не слышать. Когда один из недругов Аристипо принялся сыпать его проклятиями прямо посреди улицы, философ молча развернулся и пошёл прочь. "А, так ты решил сбежать!" крикнул Врак ему вслед. "В твоей власти оскорблять меня, а в моей власти не выслушивать твои оскорбления", спокойно ответил мудрец. "Большая потеря". Как-то раз Аристип плыл по морю в каринц ночью разразилась буря корабы швыряло по волнам мачты скрипели и философ не на шутку струхнул заметив как он напуган один из путешественников заметил странная штука жизнь я человек простой и необразованный боюсь смерти меньше чем ты признанный мудрец аристи подответил ему так Согласись. Если мы оба умрём, это будут не равноценные потери. Эпитафия. Аристоп просил, чтобы на его надгробии написали: "С тем, кто здесь лежит, вы ещё встретитесь". Ярмарка дыр. Ученик Сократа Антисфен высоко ценил нравственные установки своего учителя. в особенности презрение к материальным благам. Многие историки считают, что именно Антисфен стал истинным наследником сократовой философии. Правда, другие утверждают, что он лишь повторял слова наставника и бездумно подражал его манере. Сам Сократ прецал ученика за тщеславие. Когда Антисфен облачился в лохмотья, чтобы продемонстрировать равнодушие к богатству, его учитель едко заметил: Антисфен, сквозь дыры в твоем хитоне видна щита мирской славы. ОСЛЫ В АССАМБЛЕЕ Антисфен основал школу кинников в честь гимнасия Кеносагрос, что в переводе означает «быстроногий пес». Гимнасий — площадка для гимнастических упражнений и с банями, портиками и другими помещениями для отдыха и духовного общения. философское течение, видевшее своей целью критику общественных устоев. Киники были известны скандалами и провокациями. В один прекрасный день Антисфен явился в ассамблею и предложил проголосовать за то, чтобы отныне считать всех ослов лошадьми. Когда присутствующие спросили, как он додумался до такой нелепицы, философ ответил с невинным видом: А разве вы не проголосовали за то, чтобы считать себя болванами? Мерзкая слава. Антисфен не очень хорошо относился к людям, считал их лживыми и лицемерными. Услышав, как сограждане превозносят его, философ пришёл в ужас: что за страшное преступление я совершил, если заслужил такую похвалу? хуже ворон. Антисфен любил повторять, что льстецы хуже ворон, поскольку те, по крайней мере, питаются падалью, а не живыми людьми. Желчь Платона. Последователи Сократа не очень-то жаловались друг друг. Антисфен и Платон постоянно друг друга подначивали. Когда Платон заболел, Антисфен пришёл его проведать и увидел на полу таз, в который больного только что вырвало. Было бы лучше, если бы ты изторгнул не только желчь, но и спесь, прокомментировал Киник. Аккомпанемент. На пиру один из гостей спросил: "Антисфен, почему ты нам не поёшь?" Кто-то отзвался ему в тон: "А почему ты не играешь мне на флейте?" А воспоминания записанные в душе. Бедолаги, который горько оплакивал потерю табличек со своими воспоминаниями, антисфенна задательно сказал: "Если бы твои воспоминания были как подобает записаны у тебя в душе, ты никогда не потерял бы их". Как только придёт корабль. Подобно софистам антисфен брал плату за свои уроки. рассказывает, что сын богатого пантийца попросил философа взять его в ученики, а заплатить обещал, как только придёт корабль его отца, гружённый солью. Вместо ответа киник потащил юношу в лавку и велел насыпать большой мешок муки. Когда торговка потребовала денег, антисфен ответил: "Этот парень заплатит тебе, как только придёт корабль, гружённый солью".